Глава двадцать пятая. Нижний Новгород. Ярмарка. Смесь языков и одежд. Скопление народа. Поиски пристанища. Сделка состоялась. Третья битва с клопами. Столкновение с фельдъегерем. Ярмарочные здания. Чайный город. Город железа. Персидская деревня. Крепостные коммерсанты. Уроки честности. Дороговизна. Вспышки протеста. Ярмарочные развлечения. Местоположение Нижнего Новгорода красивее всего виденного мною в России. Перед вами не низкие холмы, пологими скатами бегущие вдоль реки, но настоящая гора, образующая могучий мыс при слиянии Волги и Оки. Обе эти реки одинаково величественны ибо вместе своего впадения в Волгу Ока ничем не уступает последней и теряет свое речное я только потому что верховье ее значительно ближе на этой той горе выстроен нижний новгород господствующий над необъятной, как море равниной а у подножия горы происходит величайшая в мире ярмарка на 6 недель в году Торговля двух богатейших частей света назначает себе свидание в тесном треугольнике между Окой и Волгой. Место это просится на картину по естественной красоте ландшафта. А между тем древний город Нижний, вместо того, чтобы любоваться обеими могучими реками, словно бежит от них и прячется за горой. Такая странность поразила императора Николая. который, говорят, увидев впервые этот город, воскликнул. В Нижнем природа сделала все, что могла, а люди все испортили. Чтобы исправить ошибку основателей города, теперь под горой на берегу реки строится предместье, которое растет из года в год и скоро затмит нагорную часть Нижнего. Древний Кремль, в каждом русском городе имеется свой Кремль, отделяет старый город от нового ярмарка происходит на противоположном берегу реки, на трехугольной низменности между нею и волгой. Оба берега соединены плашкоутным мостом и являют резкий контраст. один как колоссальная пирамида гордо возвышается над все именуемойссией равниной, другой тот, где имеет место ярмарочный торг, стелится на уровне реки. которое ежегодно его затопляет. Этот на редкость живописный контраст бросился в глаза Николаю. С присущей ему проницательностью он понял, что Нижний – это один из важнейших пунктов его империи, и полюбил город, ставший местом встречи купцов из отдаленнейших стран и приобревший первостепенное торговое значение. Оценив коммерческую роль Нижнего, царь не щадит затрат на всяческое его украшение. И говорят, отпустил на это дело 17 миллионов рублей. Причем лично контролирует все работы. Нижегородский Кремль стоит на горе, которая гораздо выше, чем холм московского Кремля. По гребню вьются белые стены, свыше полумили в окружности, над покрытыми зеленью дерев крутыми склонами. А еще выше горят золотые главы, Как маяк, светящий путнику, тоскующему среди песчаных дюн Ярославской дороги. Сильное впечатление, всегда неразлучное с русской национальной архитектурой, еще усугубляется рельефом местности. В некоторых местах стены Кремля положительно вырастают из отвесных скал. Нижегородская ярмарка, ставшая ныне самой значительной на земном шаре, является местом встречи народов наиболее чуждых друг другу, народов, не имеющих ничего общего между собой по виду, по одежде, по языку, религии и нравам. Жители Тибета и Бухары, стран, сопредельных Китаю, сталкиваются здесь с финами персами, греками, англичанами и французами. Это настоящий судный день для купцов. Во время ярмарки число приезжих одновременно живущих на ее территории, равняется двумстам тысячам. Отдельные единицы, составляющие эту массу людей, постоянно сменяют друг друга, но общая сумма остается постоянной, а в дни особенно оживленной торговли доходит даже до трехсот тысяч. По окончании этих коммерческих сатурналей город умирает.